Отряд скватинообразные, скватиниформес. Семейство скватиновые или плоскотелые акулы или морские ангелы скватинидае. Европейский морской ангел Скватина Скватина. имеет около двух метров длины и разрисован по шоколадно-бурой шершавой спине черноватыми полинялыми пятнами а гладкая нижняя сторона желтовато-белая. Примечание. Морской ангел по форме тела напоминает ската, но относится к типичным акулам. Жаберные щели располагаются не на брюшной поверхности, а по бокам тела. Плавает он за счет хвостового плавника, тогда как скаты благодаря длинным грудным плавникам. Морской ангел достигает в длину более двух метров. Конец примечания. Область распространения его, по-видимому, простирается на все моря умеренного климата северного и южного полушарий. В Средиземном море морской ангел считается обыкновенной рыбой, точно так же, как и во многих местах у западных берегов Европы, восточных и западных берегов Северной Америки и едва ли реже встречается в японских и австралийских водах но он попадается также в значительном количестве в Северном море, вдоль восточных берегов Фрисландии и южных берегов Великобритании, и вообще во всех этих местах считается самой обыкновенной акулой. Соответственно, своему телосложению морской ангел держится непосредственно над дном или на самом дне и гоняется здесь за различными скатами, камбалами и так далее, которые составляют его главную пищу. Подобно этим рыбам, он охотно лежит, зарывшись в песке, причем быстрые глаза его устремлены вверх, чтобы тотчас выскочить из засады при появлении добычи. Время размножения определяется различно. Некоторые наблюдатели называют осень, другие весну. Самка родит 10-20 доношенных детенышей. Отряд Рохлеобразные, Рхинхо-Бартиформес, в мелководных тихих морских бухтах австралийского прибрежья, говорит Гааке, «Мне часто случалось, опустившись в воду, натыкаться на представителей двух видов Рохлей — Рхина. Прокравшись к отдыхающим на песчаном дне или тихо плавающим рыбам, Мне часто удавалось схватить их за хвост и таким образом поймать. Однажды мне удалось за раз вытащить на берег четырех таких рыб. Оба вида, над которыми я наблюдал, Рохля — Рхина Винсетианус и лопатница — Тригонхория фассиата, были мне всегда очень интересны вследствие того, что родят живых детенышей — которые в каждом яичнике матери лежат по нескольку штук, вместе заключенные в одну роговую яичную скорлупу, как это бывает у несущих яйца акул и скатов. Гитарник Хинобатус Хала Представитель этого семейства встречается от Средиземного до Китайского моря. Примечание. Гитарников насчитывается несколько десятков видов, Иногда их называют «акулы-банжо» или «морские скрипки». Это медленно плавающие или лежащие на грунте донные рыбы могут частично закапываться. Конец примечания. Отряд «Скатообразные» — «Раджиформес». Все скаты держатся исключительно печаного или илистого дна моря, закапываются преимущественно в песок, откуда наблюдают воду над собой и, заметив приближающуюся добычу, мгновенно набрасываются на нее. Строение их зубов не позволяет им пожирать больших рыб, поэтому они довольствуются маленькими рыбами и различными раками, но в особенности любят молодых камбал и ракушек. Совокупление происходит в начале весны, Около конца весенних месяцев или летом самка кладет от 6 до 8 яиц. Они очень похожи на яйца, нокотницы но отличаются более квадратной формой и короткими привесками на углах. Детеныш так сильно развивается еще в яичной скорлупе, что при вылуплении его большая часть желточного мешка бывает уничтожена. Выйдя из яйца, Молодой скат тотчас начинает вести образ жизни своих родителей. Примечание. Плавание гладкого ската или морской лисицы напоминает машущий полет птиц. Производится оно за счет работы длинных грудных плавников. При броске на добычу или при опасности эти скаты могут набирать большую скорость, Но поддерживать такой режим плавания в течение длительного времени они не способны. Конец примечания. В некоторых местностях мясом скатов пренебрегают совершенно. Между тем, как в других, его находят вкусным. В Лондоне ежегодно съедают тысяч до скатов, и любители очень ценят их. На севере Англии мясо его употребляется только как приманка при ловле горнелей и других раков. Впрочем, и в Лондоне мясо ската едят только осенью и зимой, потому что весной и летом, до и после совокупления, оно считается невкусным. Для ловли употребляют преимущественно донные удочки с приманками из раков, мягкотелых и рыб. Таким образом вылавливают ската шипаноса целыми тысячами, после чего мясо его солят и сохраняют на зиму. Пойманные скаты принадлежат к самым привлекательным рыбам, которых можно держать в сравнительно небольшом помещении. Они, правда, не очень скоро привыкают к неволе и к корму и часто погибают самым жалким образом, но зато привыкнув раз к пище, живут в неволе целые годы наслаждаются вожделенным здравием и становятся тогда очень интересными, потому что позволяют делать над собой наблюдения, которые в природе бывают весьма затруднительны. В противоположность другим грунтовым рыбам они никогда не прижимаются всей передней частью своего туловища к морскому дну, а опираются на свои грудные плавники, так что посередине остается пустое пространство. Чтобы снабдить водой жабры, они открывают дыхательное отверстие, отодвинув клапан. Наполнив жаберные мешки, они закрывают дыхательное отверстие и пропускают принятую воду сквозь жаберные щели. В течение целого утра и после обеденных часов скат остается в этом положении, не обращая никакого внимания на окружающую жизнь, Причем его тело отчасти, а плавники совершенно, покрыты песком. В это время он позволяет другим морским животным беспрепятственно носиться по своей широкой спине. С наступлением сумерек скаты оживляются и в продолжение всей ночи находятся в постоянном движении. Безостановочно плавают они над дном моря, так что плавники касаются самого грунта, и таким образом добывают себе пищу. Нижняя часть тела также чувствительна, как нечувствительна верхняя, и потому служит им обширным органом осязания. Ощупав грудью добычу, они мгновенно поворачиваются к ней и, покрыв своим телом найденное животное или брошенную им пищу, захватывают их в свою пасть и проглатывают с помощью сильных глотательных движений. Таким образом, обыскивают они дно своего бассейна, а на воле проносятся на большие расстояния по морскому дну. Насытившись, поднимаются они в верхние слои воды, и там принимаются за всевозможные плавательные упражнения. Насколько они неуклюжи в покое, настолько легки и красивы во время плавания». Передвижение происходит посредством волнообразных движений обоими плавниками, проходящих от передней части туловища к задней. Длинный хвост, которым скат, впрочем, мало пользуется, служит отчасти рулем. Понятно, что для скатов совершенно безразлично, плавать ли в горизонтальном или вертикальном положении – В первом случае они несутся по волнам, как хищные птицы по воздуху, во втором движении их как бы танцующие, тем более что они часто любят подниматься до самой поверхности воды и держатся там довольно долго, то высовываясь, то опять ныряя. Так что острая рыльца от времени до времени показывается из воды. Между собой они ладят отлично. Один скат — Проплывает так близко над другим, что касается его, или даже отчасти прислоняется к нему, не возбуждая никакого сопротивления с его стороны, так как вследствие способа добывания ими пищи. Зависть не может иметь место, то и все другие причины неудовольствия и споры устранены. Это сам черт, страшный шум среди матросов, Все хватаются за оружие, и скоро ничего не видно, кроме копий, гарпунов и ружей. Я тоже выбежал на шум и увидел большую рыбу вроде ската, но с двумя рогами, как у быка. Мы могли бы, пожалуй, отнестись с недоверием к подобным рассказам, если бы не узнали, что еще недавно опять замечены и пойманы подобные же великаны» около нью-йорка, например, был убит скат громадных размеров и в тысяч килограммов веса Соединенных сил двух быков двух лошадей и 22 человек едва хватило чтобы вытащить на берег это чудовище. Элиот очень подробно описывает устроенную им охоту на этого морского черта и говорит что в мексиканском заливе Он встречается, если не очень часто, то постоянно. Необыкновенно быстро и красиво плавает, странными порывистыми движениями как бы перекатывается через волны, часто поднимает над водой то один, то другой плавник или, запутавшись в якорную цепь, срывает с места судна и, раздраженный висящим на нем якорем, с невероятной силой волочит его и подбрасывает туда и сюда». «Иногда, хотя, правда, не часто, — говорит Элиот, — удается приблизиться к гигантской рыбе, когда она в мелкой воде ловит морских раков и маленьких рыб. Но при этом следует быть очень осторожным, потому что ее движения так же быстры, как движение птицы». Элиот описывает очень подробно, как ему удалось наконец проткнуть копьем одну такую рыбу, как он ее убил И после долгой борьбы притащил на землю и измерил. Ширина ее между плавниками равнялась шести метрам. Не подлежит никакому сомнению, что охота на чертову рыбу такой огромной величины очень опасна, потому что животные эти, когда их раздразнят, могут напасть на лодку и опрокинуть ее. Опаснее всего эти рыбы в то время, когда имеют при себе детенышей. Семейство – ромбовые скаты, раджидая. Гладкий скат, раджа -батис принадлежит к немногим видам, населяющим Северное море, и достигает более одного метра длины и около 50 килограммов веса. Он имеет довольно острую морду, его гораздо более широкое, чем длинное тело покрыто то шероховатой, то гладкой кожей и только за глазами и на хвосте вооружено шипами. Однообразно темно-зеленый, испещренный в редких случаях белыми пятнами, цвет верхней части туловища и темно-серый с черными брызгами цвет нижней половины тела отличают этот вид от всех других. Гораздо более распространен и часто встречается около берегов Европы Так же, как и в Северном море, вид морская лисица или колючий скат, раджа клавата. В Северных морях он редко достигает более полутора метров длины и около одного метра ширины, между тем, как в Южных морях длина его достигает 3-4 метров при 2-3 метрах ширины и 200 килограммов веса. Примечание. Морская лисица не достигает таких крупных размеров. Самки морской лисицы, которые намного крупнее самцов, редко превышают длину один метр. Конец примечания. Резко отделенное туловище хвост, немного длиннее всего тела, снизу сплющен и снабжен в конце плавниками. Брюшной плавник разделен на две неровные лопасти — Плоское тело сверху имеет вид почти прямоугольного четырехугольника. Кожа шероховатая, с тонкими колючками, а у старых животных покрыто на спине и брюхе такими же большими шипами, как на розах. Преобладающий цвет верхней части туловища бурый у колючего ската Раджа Клавата, приятного для глаз оттенка. Рисунок состоит из множества более светлых пятен, которые иногда распространяются и по грудным плавникам. Нижняя сторона чисто белого цвета.